Глава 34. Я быстро перевязал Лимону раненую руку своим носовым платком. К счастью, меч Николаса нанёс ему хоть и длинный, но не глубокий порез. Сесил и оставшийся человек лорда Пара молча следили за нашими действиями. Тем временем Барк и Николас подтащили тела Кёрди и голландского моряка к краю причала и сбросили в Темзу. Испанец с соседнего корабля в ужасе наблюдал за этим. Я съёжился, услышав два всплеска. Майкл лежал рядом со мной, так и не приходя в себя. Я боялся, что Джек ударил его слишком сильно, и что в списке погибших из-за книги королевы прибавится ещё одно имя. Вот уж действительно стенание, с горечью подумал я, когда вернулись мои сотрудники. Джек смотрел с мрачной решительностью, а Овертон был слегка потрясен всем случившимся. Я видел, как одно тело переворачивается в воде, увлекаемое течением. Керди, — решил я, судя по комплекции. Барак опустился на колени и осмотрел Лимана. Нужно куда-то его унести и допросить, когда он придет в себя. — Куда именно? — спросил я. «Уайт — Уайт-Холл нельзя, — твердо проговорил Сессил. — Можно ко мне? Я живу тут неподалёку, предложил Николас. Я знаю, что моих товарищей-студентов сейчас нет дома. Ушли на день рождения к одному другу. Вечеринка продлится до поздна, они могут не вернуться до утра. Ты не пошёл с ними, чтобы помочь нам? сказал Барак, мой тронутый. В самом деле, серьёзно подтвердил я. Огромное спасибо тебе за помощь. Овертон издал какой-то странный, неуверенный смешок. Раньше я никогда не видел убитых. Тут снова заговорил Сесил. Холодным, невозмутимым тоном, хотя его большие глаза смотрели по-прежнему потрясенно. «Хорошо. Отнесем Лимана к вашему ученику. А потом из Вайт-Хола кого-нибудь пришлют, когда оборудуют для него безопасное укрытие». «Мы можем тащить его вдвоем с двух сторон», — сказал Барак. «Если спросят, сделаем вид, что это наш друг, который напился». Уильям посмотрел на тело человека, которого прислал нам в помощь дядя королевы. Этого беднягу отнесём прямо в Айт-холл и поднимем лорда Пара. Какой у тебя адрес, парень? снова повернулся он к Николасу. Потом мы пошлём туда людей, чтобы забрать Лимона. Впрочем, это может занять несколько часов. Смотрите, глаз с него не спускайте. Нужно соблюдать осторожность, сказал я. Когда мы шли сюда, у меня было такое чувство, что за нами следят. Я точно слышал, как кто-то споткнулся о камень в этом переулке. Мне тоже так показалось, подтвердил Джек. Нас по суд. Ник, держи меч наготове. Барк и Овертон подняли Майкла и закинули его руки себе на плечи. Сесил смотрел на них, выпучив глаза. Барк мрачно улыбнулся ему. Не беспокойтесь, он скоро очнётся. Уильям покачал головой, словно не веря, что всё это могло произойти на Иву, а потом знаком велел второму человеку, лорду Пара, помочь ему поднять тело товарища. Взяв выброшенный заговорщиками фонарь, чтобы освещать путь, мы без приключений добрались до жилья Николаса. Я прислушивался, не идёт ли кто-то вслед за нами по тёмным улицам, но ничего не услышал. Лимон так и не очнулся, и когда мы дошли до дома Ника, они с Бараком положили его на кровать, на которой давно уже следовало заменить постельное белье. Закашлившись от пыли, я спросил у ученика, — К вам никто не приходит убираться? — Была одна женщина, но мой сосед Стивен постоянно к ней приставал, и она отказалась от работы, — рассказал Овертон. — Пока что мы не нашли ей замену. Я посмотрел на его книжную полку и заметил рядом с томами По праву и Новым Заветом, которые казались подозрительно новыми, словно бы их никогда не открывали, пару томов по этикету и книгу об охоте. У меня есть немного сала и хлеб, сказал Николас. Думаю, сало ещё не испортилось. Я проголодался. Под подблёкшими синяками его лицо было бледным. Джек тоже казался мрачным и вымотанным. Мы все уже буквально изнемогали от усталости. Я смотрел на Лимона, лежавшего ничком на кровати. Он был молод, высокого роста и крепко скроен, тёмные волосы, аккуратно подстриженная борода и красивое лицо с гордым римским носом. На нём был простой фланелевый камзол, далёкий от изысканности королевского двора. Я осторожно ощупал затылок стражника. Там красовалась огромная шишка. Мои сотрудники сели за стол и стали жадно уплетать хлеб с салом, который Николас принёс с кухни. Присоединяйтесь, предложил мне Барк. Вам тоже надо поесть. Мы можем проторчать тут ещё долго. Я составил им компанию, но продолжал поглядывать на Майкла. У меня, по крайней мере, будет время допросить его до прибытия сюда людей от лорда Пара. Я чувствовал, что как и Милдмор, Этот человек, возможно, станет более откровенным, если мы убедим его, что сочувствуем реформаторам. Попробовать во всяком случае стоило. Я вспомнил, что говорил Нику, когда сбежал Элиас: не следует пришпоривать коня сверх меры. Мне отчаянно хотелось выяснить, что известно Лимону, но тут действовать нахрапом нельзя. Потом мне пришло на память, как решительно произнёс Сесил: Захочет или нет, но он заговорит. Мы заставим его любой ценой, и невольно содрогнулся. Через какое-то время Лимон застонал и пошевелился. Барак набрал из ведра воды, намочил тряпку и выжил её Майклу на лицо. Наш пленник закашлялся, а потом сел, держась за голову. Сморщившись от боли, он посмотрел на свою перевязанную руку. — Это я тебя ранил, — пояснил Николас. — Ничего страшного, ерунда. Бледное лицо стражника вдруг омрачилось. — Где я? — спросил он. Его голос звучал сердито, но я расслышал в нем так же и нотку страха и встал. — Вы задержаны, мастер Лимон. Если не друзьями, то и не врагами, как вы могли подумать, — заверил я его. Майкл огляделся и увидел Ковардак, который царил в студенческом жилище. "Это не тюрьма", запинаясь, проговорил он, и на лице его отразилось замешательство. "Нет", дружелюбно подтвердил я. "Вы пока ещё не арестованы, хотя скоро за вами придут. Я адвокат Мэттью Шардлейк, и для вас определённо будет лучше сначала всё рассказать мне. Может быть, я чем-то смогу вам помочь, если вы тоже пойдёте нам навстречу". Лимон в ответ злобно зыркнул на меня. Вы люди Бертано, посланника антихриста. Опять этот загадочный Бертано, заметил Овертон. Я пододвинул к кровати стул и сел. Теперь мы с пленником находились лицом к лицу. В последнее время мы часто слышали это имя, мастер Лимон, но клянусь, я не знаю, кто такой Бертано. Возможно, вы мне расскажете. Я на мгновение задумался. По дантихристу, насколько я понимаю, вы подразумеваете папу Римского. Да, этого нечестивца и чудовища, утвердил Майкл, внимательно наблюдая за нашей реакцией. Я улыбнулся. Здесь нет друзей папы, уверяю вас. Тогда на кого же вы работаете? Я достал печать королевы и протянул бывшему стражнику, чтобы тот хорошенько рассмотрел на её величество неофициаль Я пытаюсь выяснить, что случилось с одной книгой. Лимон нахмурился, а потом проговорил: "Придворный юрист, знаем мы таких. Вы все отбираете хлеб изо рта бедняков. В действительности я адвокат в суде палаты прошений и по большей части работаю для бедных". Майкл воспринял мой ответ с пренебрежением. Несомненно, он презирал благотворительность со стороны богатых. Но я настаивал. Вчера мы искали рукопись, которую, как полагаем, вы со своими друзьями пытались переправить за границу, и параллельно я разыскиваю убийц армистада Грининга, который теперь пребывает в безопасности на небесах, добавил Лимон, посмотрев на меня с вызовом. Есть ещё одна рукопись, тоже пропавшая. Её написала покойная миссис Эскью, которую жестоко сожгли на Смитфилдской площади. Но эту рукопись вам не найти. Теперь в голосе Майкла звучало торжество. Она была у Вандерстайна. Он помолчал, и лицо его побледнело. Кёрди, ваши приятели его убили. А Маккенрик? Я видел, как он убежал. Вы догнали и убили его тоже? Он скрылся. И Кёрди убили не мы, а другие люди, с которыми мы вынуждены сотрудничать. Они обеспокоены поисками записок «Эн Аскью», а мы нет. Я говорил медленно и тщательно подбирал слова. Было видно, что мне удалось завладеть вниманием бывшего стражника. Нас интересует только другая рукопись, о которой они не знают, украденная у королевы. Я наклонился к нему. Книга, которая в случае публикации может нанести огромный урон делу реформаторов. Именно тогда... Когда все беды, казалось, благополучно миновали её величество, и вал репрессий покатился на епископа Гардинера, вы украли её. Зачем? Мастер Лимон. Пленник не ответил, а лишь прищурившись, посмотрел на меня, что-то соображая. На его бледных щеках появился лёгкий румянец, и я гадал, не думает ли он о том, что нарушил свою присягу королеве. Я тихо продолжил: «Я выследил вас через другого стражника, Годжера, которого вы подкупили, и Барвика, замочных дел мастера, который за деньги дал вам дубликат ключа, чтобы открыть сундук королевы». «А вы много раз узнали», — проговорил Майкл, — «но недостаточно. Где книга сейчас?» «Не знаю. Она была у Грининга. Кто-то убил его и забрал рукопись». И кто же, по-вашему, это мог быть? Молодой человек не ответил, но я чувствовал, что Лимон знает что-то ещё. Он посмотрел на меня и вдруг, к моему удивлению, спросил насмешливым тоном: "Думаете, злоключение королевы закончится, если вы найдёте эту рукопись?" Так мне показалось. Я недавно был при дворе мастер Лимон, когда Майкл снова заговорил, в голосе его смешались презрение и усталость. «Они не закончатся. Откуда вам известно имя Бертану, если вы не знаете, кто это такой?» «Сосед Грининга Угден сказал, что вы громко спорили в мастерской у печатника незадолго до его убийства. Он услышал, что упоминается имя Бертану, как посланника антихриста». Лимон медленно кивнул. «Да. Королева, может быть, и добрая женщина». И вполне вероятно, в глубине души она воспринимает мессу как кощунственную церемонию, но из-за Бертано её величество всё равно обречена. Король вот-вот примет тайного посланника из Рима. Это может означать только одно, что он собирается вернуться к папскому рабству. И тогда многие падут, и в первую очередь Екатерина Пар. Осознав это, я ощутил, как по спине у меня пробежал холодок. Так Бертано «Официальный посланник от Папы Римского?» — выдохнул я. «Так это или нет?» — злобно сказал Лимону Николас. «Но ты нарушил клятву всячески оберегать и защищать королеву». «В конечном счете она всего лишь бесполезный осколок знати и власть имущих, отбросов человечества». Майкл произнес это с такой страстью, что я снова задумался, уж не грызет ли его совесть. Овертон нахмурился. «Овертон?» «Черт побери! Да это же Анна Баптист! Парень явно из компании безумных фанатиков. Он хочет, чтобы всех джентльменов поубивали, а их имущество раздали черни!» Я обернулся и бросил на ученика предостерегающий взгляд. «Я в ваших руках!» — свирепо сказал Лимон. «И знаю, что скоро меня убьют!» Он содрожно сглотнул. В злобном тоне молодого человека звучал вызов мученика. Но голос его слегка дрожал. «Да уж», — подумал я, — «парень явно боится, как и все мы, попасть на костер». «Да», — продолжал он, — «я на баптист, как сказал ваш помощник, и понимаю, что крещение может быть дозволено только тем, кто пришел к истинному познанию Бога. К тому же Папа Римский как раз и есть Антихрист. Он искушает сердца людей, живя в пышности и великолепии». «А мирские князья и их прихвостни подобны ворам, и все они должны быть повержены, если христиане станут жить по заветам Библии», Майкл возвысил голос, «разделив все имущество в истинном милосердии, признав, что все мы из одной и той же хрупкой глины и в единственной истинной преданности одному только Господу нашему Иисусу Христу». Он откинулся назад, тяжело дышая, вызывающий глядя на нас. — Какие прекрасные слова! — сардонически заметил Барк. — Значит, — спокойно начал я, — вы хотите свергнуть короля, который, как сказано Божьей волею, есть верховный глава англиканской церкви? — Да, хочу! — крикнул пленник. — Понимаю, что слова мои равносильны совершению государственной измены, и меня могут повесить, утопить или четвертовать в тайберне, или сжечь, как еретика за то, что я сказал. — Да. Меня так и так лишат жизни. Он сделал глубокий превистый вдох. И пусть это лучше случится сейчас. Умереть я могу только один раз. Однако вера моя тверда, и поэтому я попаду на небеса, когда вы меня убьёте. Я уже говорил, Лимон, что мы вовсе не обязательно ваши враги. Если вы поможете нам разыскать книгу королевы, я, возможно, смогу вам помочь. Я пристально посмотрел на этого фанатика. прежде чем продолжить вы сами происходите из благородной семьи иначе вы не получили бы место в страже её величества выходят вам доверяли когда вы поступили на службу во дворец интересно каким образом вы пришли к нынешним своим верованиям вы хотите чтобы я выдал друзей лимон снова глубоко и судорожно вдохнул этого вы от меня не дождётесь это вы не нужно мастер милдмор которого мы спрятали в безопасное место, уже рассказал нам о вашем кружке. Нам известны имена. Трое были с вами на нынешней ночью. Кёрди сегодня погиб, Вандерстайн уплыл на корабле, а Маккендрик убежал. Были ещё мастер Грининг и подмастерье Элиас, но оба убиты. Лицо Майкла выразило удивление. Как? И Элиас тоже? Да. И судя по описанию злоумышленников, и способа убийства той же самой рукой, которая лишила жизни Грининга. — Но мы и думали... — пленник спохватился и прошептал. — Выходит, Элиас, божьей милостью, тоже на небесах. Я продолжал давить на него. — Нам также известно от Милдмора, каким образом испытания Энн Аскью попали в распоряжение вашего кружка. Расследование, которое я провожу при дворе, вывело меня на вас, как на человека, который украл рукопись Стенания Грешницы, сочинение королевы Екатерины Пар. Лимон сгорбился на кровати. Значит, Милдмор, проговорил он безысходно. Мы знали, что ему нельзя доверять. Этого человека искушал Мамон, и ещё у него оставались кое-какие сомнения. Милдмор, например, считал, что королевская власть от Бога. Да, признал пленник. Мы не могли доверять ему свои тайны. Мастер Грининг твёрдо настаивал на этом. Он покачал головой. Грининг привёл меня к истине, он и прочие. Да упокоит Бог его душу. Мы бы хотели найти его убийц, сказал я. Пожалуйста, помогите нам. Лимон лежал молча, обдумывая то, что услышал от нас. Мне не терпелось узнать всё полностью, но я был уверен, что, как и в случае с Милдмером, лучшей тактикой будет мягкое убеждение, хотя этот человек был твёрже и умнее молодого тюремщика. Наконец, он заговорил снова, уже более мягким тоном. Вы уже раскопали слишком много, так что не будет вреда, если узнаете и остальное. Что касается меня, да, Я был рождён и воспитан как джентльмен в Тредбери, что в Котсуолде, это край овец, и у моего отца тоже были многочисленные стада. Он разжирел на торговле шерстью, а благодаря своим связям смог добыть мне место при дворе, и я стал стражником королевы, Майкл грустно улыбнулся. Мой отец, хоть и был землевладельцем, в конце концов пришёл к новой вере, как и я, когда вырос. хотя сам король напротив постепенно возвращался к прежним верованиям а теперь зайдёт ещё дальше думаешь генрих вернётся в лоно рима барак задумчиво потеребил бороду да отец предупреждал меня что когда я окажусь в лондоне то увижу многое что мне не понравится но чтобы продвинуться по службе должен буду держать язык за зубами и ждать лучших времён сосредоточиться на карьере на одной только карьере Лимон сжал руку в кулак. Стремиться к богатству и власти, а вовсе не к Богу. Это заполняет пустые сердца придворных. Мой отец не мог этого видеть, печально добавил он. Он видел лишь, что требует от нас Христос. Как через стекло, смутно. Тут молодой человек обернулся ко мне. Вам приходилось бывать в White Holy, мастер Шардлек? Да, приходилось. Он великолепен, не правда ли? и строится дальше, с каждым днем становится все более пышным. Говорят, король хочет сделать его величайшим дворцом в Европе. Лимон глухо рассмеялся. «Вайт-холл рассчитан на то, чтобы принизить тех, кто в трепете созерцает его. Каждый камень там говорит о могуществе и богатстве короля. Каждый камень кричит «смотрите и бойтесь, и изумляйтесь». А внутри, — добавил он с горечью, — королем ведутся грязные игры. и никто не может чувствовать себя в безопасности. Пожалуй, тут я с вами соглашусь, сказал я. Вы правильно ухватили суть. Бывший стражник пристально посмотрел на меня, удивлённый подобной реакцией. Он, наверное, собирался спровоцировать меня на защиту короля и его двора. Молодой человек продолжил. Мне это было противно. Великий дворец, где каждый камень насквозь пропитан потом простых людей, и тут же За стенами стоит смрад бедности и нищеты. Мой викарий в Тэдбери увидел всю пустоту мессы и связал меня в Лондоне с друзьями, исповедующими истинную веру. Лимон немного помолчал, и взгляд его на мгновение словно бы обратился куда-то внутрь. Как он и говорил, на королевской службе много соблазнов: лоцкая невоздержанность, числавия в одежде и манерах, Изысканные наряды и драгоценности, о-о-о, они соблазнительны, весьма соблазнительны. Как то сама королева написала в стенании грешницы. «Вы прочли книгу?» — спросил я. «Да, пока она была у мастера Грининга». Мысль, что этот тип читал украденную рукопись, вдруг разозлила меня, но я заставил себя сохранить приветливое выражение лица, а Майкл тем временем продолжал. Через друзей вне дворца я всё дальше продвигался к Богу и правильному пониманию порочности общества. Он снова посмотрел мне в глаза. Один дискуссионный кружок приводил к другому, и моя вера углублялась, а в прошлом году меня познакомили с мастером Гринингом. Я живо представил себе, как это случилось. Впечатлительный юноша, совестливый и с радикальными наклонностями. искушаемый великолепием двора, но понимающий, насколько там всё порочно. По мере вращения в радикальных кругах вера его углублялась, и в конечном итоге Лимон попал в орбиту влияния Армистода Грининга. Значит, вас приняли в кружок Грининга, в отличие от мастера Милдмора, рискнул я сказать и многозначительно добавил, который тоже имел доступ к тайнам. Лимон рассмеялся. Я догадывался, что вы проведёте такую параллель. Мастер Вандерстайн тоже имел связи не здесь, но при дворах Франции и Фландрии, с людьми, которые кое-что ему сообщали. Это была его идея создать здесь подобный кружок из истинно верующих, обладающих положением, чтобы узнавать секреты, которые могут нанести вред как попистам, так и монархам, и помочь народу восстать против тех и других. Понятно. Значит, ключевой фигурой был Вандерстайн, направлявшийся сейчас в Северное море. Он познакомился с мастером Гринингом во время деловой поездки в Лондон 2 года назад. И так возник наш маленький кружок, продолжал пленник. Маккендрик тогда уже пришёл к видению истины, но пописты стали преследовать беднягу по пятам, и ему пришлось бежать из Шотландии. Он некоторое время служил при дворе малолетней Марии Стюарт, и хотя занимал там весьма незначительную должность, имел представления об интригах и вечной грызне среди соперничающих лордов. На мастер-Кёрди, спросил я. Он не был похож на человека со связями. Это верно. Но Кёрди обладал незаурядной интуицией, просто носом чуял, кому можно доверять, а кому нет. Ясно, сказал бард. маленькая ячейка на баптистских шпионав вынюхивающих тайны, чтобы разглашать их. Лимон вызывающе посмотрел на него. И у нас неплохо получалось. Даже Милдмор, которого мы поначалу отвергли, поскольку он не достиг истинной веры, вернулся к нам, когда Н. Аскью доверила ему свои записи. Мы поняли, что если напечатать за границей её историю о том, как бедную женщину в нарушение всех законов Жестоко пытали два королевских советника, и переправить книгу обратно в Англию это поднимет народное на восстание. И испытания издадут, можете не сомневаться, с вызовом добавил молодой человек. Сколько бы ещё ик правительство не держало во Фландрии, люди мастера Вандерстейна умеют их обходить. Понятно. Я издал долгий вздох. «Но я уже говорил вам, что до книги «Эн Аскью» мне нет никакого дела. Она интересует других, а мне просто необходимо временно сотрудничать с ними». «Она интересует Ричарда Рича?» «Да?» — уточнил Лимон. «Есть такой негодяй». Я наклонил голову. «Что касается вас, то однажды вечером, во время дежурства, вы подслушали громкие споры между королевой и архиепископом Кранмером и узнали о существовании стенания грешницы. Мейкл застонал и сморщился от приступа боли. Клянусь моей верой, сэр, вы умный человек. Я снова глубоко вздохнул. Догадываюсь, что вы донесли членам кружка о книге королевы, и было решено, что вы украдёте рукопись, хотя её публикация могла погубить Екатерину. Вы рассудили, что её песенка так и так спета, а публикация, когда её величество свалят, по крайней мере, покажет всем, что она имела радикальные воззрения. И, наверное, вы думали, что судьба королевы решена из-за Бертано. Да. Лично я настаивал, что лучше сделать грядущий визит Бертано достоянием гласности, дабы сие возмутительное известие всколыхнуло народ. Но другие возражали, говорили, что нам не поверят, и что уже в любом случае слишком поздно, чтобы предотвратить его приезд. Кто именно возражал? Мастер Кёрди и капитан Маккенрик. «А как вы вообще узнали про Бертану?» «Я уже говорил вам, что у Вандерстайна есть осведомители на континенте, в том числе младшие чиновники при французском дворе. Достаточно сказать, что он отвечал, кроме прочего, за обеспечение жильем иностранных гостей, что давало ему возможность, как и мне, подслушивать чужие разговоры. Например, о прибытии во Францию Гуэрино Бертану, папского посланника». который когда-то жил в Англии и которого теперь отправляют сюда, чтобы добиться соглашения между папой и королём Генрихом, по приглашению нашего монарха. Барк решительно покачал головой. Король никогда не уступит свою власть Риму. Это выглядит абсолютно неправдоподобно. "Да", согласился Лимон. Мастер Вандерстайн был страшно потрясён, когда его посланцы из Фландрии принесли ему такую весть. Он посмотрел на меня своими темными глазами. Но это люди надежные, и им вполне можно доверять. Сейчас Бертана во Франции, и через несколько дней прибудет в Англию. Это держится в тайне. Знают лишь несколько человек при дворе, и среди них нет ни одного, кто хоть немного сочувствует реформам. Королева определенно ничего не знает. Я взглянул на Джека, который, нахмурившись, теребил бороду. Это была странная, необычайная история, и всё же она согласовывалась с тем, что говорил мне лорд Пар. Дескат, несмотря на неудачные попытки уничтожить королеву и её приближённых, консервативная партия не горюет, а ведёт себя так, будто у них в рукаве припрятано что-то ещё. Если это и есть их козырь, то ставка просто не может быть выше. Когда пришли известия об Эртано, спросил я: Сразу после того, как я рассказал в кружке, что подслушал спор королевы с кранмером о стенании грешницы, ответил Майкл. И все согласились, что если король решит вернуться под власть Рима, то королева после этого будет смещена. Папа настаивает на этом. Но если опубликовать рукопись, народ увидит, что Генрих казнит добросердечную и искреннюю женщину. Я встал и подошёл к окну. Меня охватил ужас. Если то, что Лимон говорил про Бертана, правда, ее величеству грозит смертельная опасность из нового источника, и Екатерина окажется разменной пешкой в гораздо более серьезной игре. В это было трудно поверить. Но, по крайней мере, похоже, члены кружка армиста де Грининга не собирались публиковать стенание грешницы до падения королевы, а хранили рукопись в типографии. Они считали это надежным местом. Барах сказал Лимону напрямик. «Если довести до сведения общественности, что король собирается принять тайного посланника от папы, это, конечно, вызовет в обществе возмущение». «Да уж», — согласно кивнул Николас, «реформаторы просто взбесятся, и трудно предугадать, во что это может вылиться». «Я говорил то же самое, когда визит Бертана обсуждали в нашем кружке», — ответил Майкл. «Мы спорили об этом несколько дней». Я вернулся... И снова сел у его кровати. Но Кёрди Маккендрик воспротивились. Я спрашиваю, мастер Лимон, поскольку думаю, что один из вашей группы был платным шпионом некой третьей стороны. Уж не знаю, кто именно и на кого он работал. Кстати, похоже, что сегодня вечером по пути в порт за нами кто-то следил, а потом этот неизвестный наблюдал, как разворачиваются события. Бывший стражник печальник и внул Мы тоже так решили, когда кто-то убил мастера Грининга, и рукопись пропала. Потому мы все и скрылись. Записки Энн Аскью, готовые к отправке за границу, хранились у Вандерстайна, и хотя бы они не достались убийцам. А потом мы поняли, что, скорее всего, среди нас был шпион, потому что больше никто не знал, что мы собирались сделать. Лимон покачал головой. Но мы подумали на Элиаса, поскольку лишь он один отказался уехать из страны. Но вы же вроде бы не говорили ему прости на негрешнице. Он мог подслушать, так мы рассудили потом. И к тому же парень нуждался в деньгах, чтобы поддерживать семью. Феникс снова покачал головой. Бедный Элиас. Если и был среди вас шпион, то это не Элиас рук. Я быстро прикинул. Остаются только Кёрди, который мёртв, Вандерстайн, который уже на пути в Амстердам, и избежавший Маккендрик. Хотя голландец всё-таки вряд ли, он много лет слыл убеждённым радикалом, да и вообще на нём, считай, держалась вся эта тайная организация. Значит, либо Кёрди, либо Маккендрик. Эти двое жили в одном доме и оба выступали против того, чтобы разоблачить Бертано до его прибытия в Лондон. Интересно, почему они возражали и какие приводили аргументы. Я задал этот вопрос Майклу, и вот что услышал в ответ. Джорди считал, что у нас нет неоспоримых доказательств, и что если мы распространим этот слух, его просто опровергнут, а переговоры всё равно состоятся. Маккендрик соглашался и говорил, что нужны более надёжные свидетельства, включая подробности, где должны проходить переговоры и кто будет на них присутствовать. Он утверждал, что знает по опыту в Шотландии и как быстро затухают беспочвенные слухи. Он предложил Вандерстайну попытаться раздобыть больше сведений из материка, а потом огласить их во всех деталях, когда Бертано и в самом деле появится здесь. Мы знали только, что он прибывает где-то в начале августа. В общем, мы согласились подождать, и Вандерстайн послал зашифрованные письма своим единомышленникам за границей, чтобы они разузнали побольше. И он получил какой-нибудь ответ. Нет, вздохнул Майкл. Они не смогли больше ничего разнюхать, а потом мастера Грининга убили, а мы сбежали и спрятались у надёжных друзей, каждый по отдельности, и переезжали с места на место, пока мастер Вандерстайн договаривался, чтобы приплыл корабль и забрал нас во Фландрию. Мы знали, что за нами охотятся. На один дом, где скрывался мастер Маккендрик, напали бандиты, как только он оттуда съехал. Лимон посмотрел на меня. Эточасы ему устроили не вы с вашими союзниками? Нет, мы тут ни причём. Откуда вы узнали, что сегодня мы будем в порту? Было не трудно догадаться, что вы попытаетесь убраться из страны и прихватите с собой рукописи. В порту поставили шпионов. Вы были слишком самонадеянны, проходя через таможню. Вам следовало проникнуть на борт так, чтобы никто об этом не знал, Лимон закусил губу. Давайте проясним ситуацию, сказал ему Барк. В вашем кружке собрались анабаптисты, которые собирались реформировать общество в целом, не ограничиваясь одной только религией. И когда-нибудь мы сделаем это. В Библии ясно сказано: Джек прервал эти его излияния. Группу собрал голландец Вандерстайн, имевший тесные связи со схожей организацией на материке. И его целью было, в частности, добывать сведения, которые могут подстрекнуть народ к мятежу. Да, папы и государи обманывают народ. Но истинно верующие вроде нас это дрожжи в опаре, бывший стражник говорил на распев, как проповедник Однако, сказал я уже порядком рассердившись. Вы не знаете, что среди вас есть шпион. Почти наверняка работавший на некую влиятельную фигуру в консервативном лагере. И в результате этот неизвестный завладел рукописью королевы и может в любой момент передать её королю, чтобы разгневать его как раз в тот момент, когда прибудет посланник от папы. Лима напустил голову, а я продолжал, что бы украсть книгу королевы Вам нужны были деньги на подкуп, значительные суммы. Где вы их взяли? У мастера Керди имелись средства. Он был преуспевающим торговцем. В глазах Майкла опять зажглась искра. Видите, мастер Шардлейк, у нас слова не расходятся с делом. Мы проповедуем, что все имущество должно быть общим. Так оно и есть. Я вздохнул и повернулся к Баруку и Овертону. Мне надо поговорить с вами обоими без свидетелей. «Николас не мог бы ты принести свечу», — попросил я и обернулся к Лиману. «Даже не думайте сбежать, мы будем рядом. Полежите здесь, пока не подумайте о том, что вы натворили по собственной глупости. Затем мы вышли, оставив его в темноте».